Шестое. Что я думал тогда, 1876, о себе? С какой чудовищной уверенностью я держал в руках свою задачу и то, что было в ней всемирно-исторического? Об этом свидетельствует вся книга и прежде всего... Одно очень выразительное в ней место. С инстинктивной во мне хитростью я и здесь вновь обошел словечко «я». Но на сей раз не Шопенгауэра или Вагнера, а одного из моих друзей, превосходного доктора Пауля Ре, я озарил всемирной исторической славой, к счастью, Он оказался слишком тонким животным, чтобы другие были менее хитры. Безнадежных среди моих читателей, например, типичного немецкого профессора, я всегда узнавал потому, что они, основываясь на этом месте, считали себя обязанными понимать всю книгу, как высший реализм, в действительности она заключала противоречие лишь пяти-шести тезисам моего друга. Об этом можно прочесть в предисловии «Генеалогии морали». Это место гласит, каково же то главное положение, к которому пришел один из самых сильных и холодных мыслителей, автор книги о происхождении моральных чувств, Лизе Ницше, первый имморалист. С помощью своего острого и проницательного анализа человеческого поведения моральный человек стоит не ближе к к умопостигаемому миру, чем человек физический, ибо не существует умопостигаемого мира. Это положение, ставшее твердым и острым под ударами молота исторического познания, лизая переоценки всех ценностей, может некогда в будущем 1890-й, послужить секирой, которая будет положена у корней метафизической потребности человечества, на благо или проклятие человечеству, кто мог бы это сказать? Но во всяком случае, как положение, чреватое важнейшими последствиями, вместе плодотворное и ужасное, и взирающее на мир тем двойственным взглядом, который бывает присущ всякому великому познанию».